Рассказы. Дамский мастер. Глава первая. Я пришла с работы усталая, как собака. Мальчишки, ну конечно, играли в шахматы. Это какая-то мужская болезнь. Я сказала: "Черт знает, что такое. Опять эти дурацкие шахматы. До каких пор?". На столе было типичное свинство. Пепельница разбухла от окурков, в пивных бутылках медленно надувались и лопались гигантские пузыри. — Типичные свиньи, — сказала я. — Дела у вас нет, что ли? И это накануне сессии. — Лапу, — подобострастно сказал Костя, — не будет тебе лапы. Свиньи иначе не назовешь. Приходишь домой, как в кабак. Хоть бы один раз пепельницу за собой вынесли. Неужели я, пожилая женщина?» «Прикажете возражать?» — спросил Коля. «Прекратить хамство!» — крикнула я. «Лапу!» — потребовал Коля. Мне улыбаться совсем не следовало, но губы как-то сами разъехались, и я дала ему руку. «Не ту!» — заорал Коля, как оглашенный. «Левую! Левую! Левая ценится дороже. На ней родинка!» А мне и правая хороша, мы люди маленькие, сказал Костя. Я дала ему правую. Оба прицеловались каждой к своей руке две наклоненные головы, соломенно-желтая и угольно-черная. Дураки мои, сыновья мои, только не думайте, что вы дешево отделались. Я еще сердита. Сейчас же, убрать со стола, крикнула я, чтобы. Не демобилизовываться. Костя, кряхтя, взвалил на плечо пепельницу. Коля стал вытирать стол какими-то брюками. Голодная я была, как собака. Обедали? Нет, тебя ждали. А дома что-нибудь есть? Ничего, сейчас сбегаем. Нет, этот черт знает, что такое, сказала я, распаляя себя. Неужели же... «Ты пожилая женщина?» — услужливо подсказал Коля. «Да, я пожилая женщина!» — заорала я. «Да, черт возьми, пожилая, работающая, вас, дураков, воспитывающая!» «Но, заметьте, не воспитавшая!» — скромненько вставил Коля. «Да, к сожалению, не воспитавшая. Вся жизнь к черту! ни за грош пропала жизнь!» «Не гношись, подруга!» — миролюбиво сказал Костя. Я взяла бутылку и хотела бросить на пол, но не бросила. — Нет, хватит с меня этого кабака, уеду от вас. Живите сами. — Живи и жить давай другим, — снова ровненьким голоском сообщил Коля. — Довольно дурацких замечаний. Я говорю серьезно, жизнь не цирк. — Как вы сказали? — переспросил Костя. — Жизнь не цирк? Разрешите записать. — Он вынул записную книжку, послюнявил карандаш и нацелился. «Жизнь, сами понимаете, жизнь, не цирк», — записал он. «И вообще», — перебила я его очень громко, — «это мне все надоело, надоело, понятно вам? Уеду в Новосибирск или еще лучше выйду замуж». «Ого», — заметил Костя. «Это дает». «А что?» «По-вашему, я уже не могу ни за кого выйти замуж?» «Только за укротителя», — сказал Коля. Тут черт возьми!» Я вышла и хлопнула дверью. «Молока бы выпить, что ли?» Я открыла холодильник. Он был пустой и оброшенный, с одной единственной увядшей редиской на второй полке. Не холодильник, а склеп. Никакого молока, разумеется, нет и в помине. А утром было. «С паролем!» как говорила покойная няня. «Нет, хватит с меня этого, хватит!» — думала я, расчесывая волосы и со злобы выдирая целые пучки. «Не могут два молодых идиота сами о себе позаботиться, не говоря уж о матери. Подумаешь, лапу, лижутся, а мать голодная. Надоело все, надоело! И эти волосы дурацкие, ни два, ни полтора» полудлинные, неухоженные. А сколько седых появилось. И все на каких-то нелепых местах, например, за ушами, не то что у людей. Те благородно сидеют, с висков. Глупо сидею, бездарно. А эти самодельные букольки на лбу сама старая дура на бегуди закручивала. Спать больно, плохо. Не буду им готовить обед. Пусть сами о себе заботятся. А с волосами этими что-то нужно делать. Остричься, что ли? Жалко. Уже года три как отращиваю. Столько трудов пропадет. «Нет, хватит, остригусь. Остригусь и начну», — так говорил мой папа. Беспокойно жил мой папа. До самой смерти все хотел начать. «Остригусь и начну». «Я ухожу», — сказала я мальчикам. «Куда?» — спросил Костя. «Замуж?» — ответил Коля.